Глава вторая. Хозяйка поместья. — И что же вы решили, барыня? — спросил почтительно Степан Иванович. — Мужик и Слава находились в том самом кабинете, что и неделю назад. — Я все разузнала, не так все плохо, — ободряюще произнесла девушка. — И усадьба вполне может обойтись без вашей части оброка. К тому же другие деревни согласились поставлять муки чуть больше. Мы немного сократим потребление хлеба, и все. Для нас это не будет сильно заметно. Так что на этот год я освобождаю вас от уплаты оброка рожей и мукой. — Ох, благодарствую, барыня! — облегчённо воскликнул крестьяне, напешив, и не удержался от вопроса. — Что же, Прокопий Никонорыч на всё это согласен? — Господин Дерюгин более не служит у нас и более не будет над вами управляющим. Мы с ним поспорили, и я решила, что в его услугах мы более не нуждаемся, — уклончиво ответила Слава степан иванович долго молчал и лишь спустя некоторое время вымолвил ох как чудно барыня и кому же нам теперь на поклон ходить по всем делам вы можете обращаться ко мне или новому управляющему артемьеву григорию ивановичу слушаюсь ваша милость кивнул мужик как то довольно тогда от оброкка мука и серном мы освобождены до следующего урожая так да как вы и просили уточнила она да и еще ваши семьи Не делай это впроголочить. Я надеялась, что у нас есть некоторые сбережения, но оказалось, что это не так. Слава чуть замялась, вспомнив, что в тот же вечер, когда она уволила управляющего, они с Гришей еще раз вместе пересчитали расходные книги за два года и выявили многочисленные факты воровства Дерюгина. Оттого я подумала вот о чем. В прошлый раз вы упоминали об излишках овощей и гречи. Если они есть у вас, то, возможно, еще удастся что-то продать на ярмарке. Ведь они ещё проводятся. — о как же, барыня, в соседнем уезде ещё торгует последняя ярмарка. Но управляющий запрещал нам самим торговать. — Я даю вам своё разрешение на продажу излишков на этой ярмарке. Ежели будут для этого нужны какие-то документы, справим. А на вырученные деньги закупите, сколько получится зерна, чтобы у вас было с чем зимовать. — Вот спасибо вам, барыня, но мы и не думали о том... Засуетился Степан Иванович, чувствуя себя неловко. Не — Нужно было вам так беспокоиться о нас. Мы народ привычный, перезимуем как-нибудь. — Нет, не делай Степан Иванович. Езжайте на ярмарку, докупите там, что потребуется. И впредь прошу вас, как старосту селения, предоставлять мне отчет о том, какие излишки вы продали и что купили. Вы умеете писать? — Нет, неграмотно я, но помню все очень хорошо. — Ну что ж, приезжайте ко мне каждый понедельник и все рассказывайте. А я с ваших слов всё буду записывать. — Как прикажете, барыня? — кивнул Степан благодушно и заискивающе произнёс. — Уж как повезло нам с вами, что вы наш хозяйка новая. Все как есть поняли и пожалели нас, горемычных. Вовек бога молить за ваше здоровье будем Лишь нет, Степан Иванович. Это мой долг — помочь вам, не более. — Да скажите, — нахмурился Степан. Барин-то наш, господин фон Рэмберг, хоть и купил нас у князя Ясупова, не сильно о наших делах родил. Все время отправлял нас к этому душегубу Дерюгину, который три шкуры с нас спускал. А вы жалостливая сразу, видать. Но вы не бойтесь, мы вас не обманем и не подведем. За доброту вашу еще пуще работать на вас будем. Слов даю, как староста деревни нашей. А знаете, Степан Иванович, я вот подумала, возможно, вы бы согласились поступить ко мне на службу. Человек смелый, да и печетесь о своих деревенских. Знаете, что да как, как я погляжу. Вы могли бы еженедельно докладывать обо всех нуждах и делах вашей деревни и быть помощником григория Ивановичу? Что вы об этом думаете?» «Парень, как же я могу стать помощником управляющего? Я же вольный «Это не помеха», — заметила Слава. «Ежели будете исправно служить мне, то через год обещаю, я постараюсь выправить вам и вашей семье вольные бумаги». Да и сейчас жалование вам положу. Правда, небольшое, пять рублей в год. — О, барыня, вы прямо огорошили меня, — опешил мужик. — Не знаю, что и сказать. — Вы подумайте, Степан Иванович. А то мне и Григорий Ивановичу не управиться без вашей помощи. Да и других помощников. Все-таки мне пришлось всех людей господин Дерюгина выгнать тоже. Потому что они покрывали его бесченство и кражи. Нынче Григорий Иванович день и ночь разбирает бумаги и пытается все привести в надлежащий вид. Дерюгин невозможно все запустил потому я не в силах ничего понять. А нынче мне нужны преданные люди, справедливые и честные, которые крестьянскую жизнь хорошо знают. Вы как раз и подходите. В соседних деревнях нескольким толковым мужикам я тоже предложила это. Они сразу же согласились. Так что решение за вами, Степан Иванович. Мне кажется, что вы справитесь. Жень, не знаю, что и сказать. Наверное, я соглашусь все же. Вот на то и порешим, Степан Иванович. — улыбнулась Слава. В тот морозный ноябрьский вечер Слава не пошла гулять в сад одна. Гриша еще поутру уехал по делам в соседний уезд и должен был вернуться только завтра. После ужина почти до десяти вечера девушка провела в библиотеке за изучением новых иностранных книг по земледелию, которые приобрела на днях в книжной лавке. Когда часы пробили четверть одиннадцатого, Слава, печально вздыхая, потушила свечи в библиотеке и, взяв с собой небольшой канделябр в три свечи, направилась в спальню. Она прошла небольшую чайную комнату, потом музыкальную залу и направилась по мрачноватой картинной галерее, которая едва освещалась тусклым светом луны от больших окон. В какой-то момент, проходя мимо одной из картин, девушка остановилась и задержала взор на портрете, висящем на противоположной стене, обитой бледно-зеленым шелком. Это был портрет Кристиана фон Рейнберга в полный рост. Молодой человек был изображен в темно-фиолетовом наряде, ботфортах и простом белом парике на голове. Это было удивительно, ведь в жизни Слава ни разу не видела, чтобы муж носил парик. Высоко держа в руке канделябр она приблизилась к портрету, пытаясь уловить выражение мужественного красивого лица мужа. Он был изображен очень молодым, даже юным, но мимика его и взор уже тогда выражали невероятную властность, твердость и некое презрение ко всему окружающему. Поражение лица нарисованного Кристиана совсем не понравилось девушке, и она инстинктивно ощутила, что от молодого человека, изображенного на картине, исходит опасность. Но уже через миг ее мысли поменялись, и Слава почувствовала, как ее сердце забилось в яростном нервном темпе. Раны от того обидных слов и холодного отношения все еще не затянулись в ее ранимой душе. И в эту минуту, взирая на портрет, она вспомнила все, что было между ними за то короткое время, что они знакомы. Славу долго мучительно взирала на изображение мужа, желая только одного — заставить страдать Кристиана фон Ремберга так же, как страдала и тосковала теперь она. Его последние циничные обидные фразы вновь всплыли в ее памяти, и веки задрожали от слез. Как же она хотела простого семейного счастья! Но судьба постоянно преподносила ей роковые страшные сюрпризы. Недавно умерла ее любимая матушка, да и Тихон Михайлович, который воспитывал ее с детства и был дорог ей, погиб. А человек, которому она искренне открыла свое сердце, предал, безжалостно растоптав ее чувства. Слава чувствовала себя опустошенной и невероятно несчастной. А этот портрет, с которого смотрел на нее фон Ремберг, был невозможно реалистичен. Даже глаза молодого человека фиолетового оттенка очень точно передавались кистью художника. И Слава, смотря прямо в глаза нарисованному крестьяну глухо пролепетала. «Ты никогда не любил меня». Эта фраза траурным колоколом забила в ее голове, и чем дольше она смотрела на портрет, тем настойчивее была мысль о том, что она должна забыть Кристиана, так как он совсем не достоин ее любви. Сейчас она это отчетливо понимала. Неосознанно ее золотистый взор зажегся непокорным и сильным светом, и девушка смахнула со щеки прозрачные капли. Она не хотела более лить слезы по этому неблагодарному холодному человеку, ведь ему были совершенно безразличны ее страдания. — Он не заслуживает моих слез, — прошептала девушка сама себе. В следующий миг, прищурившись и вперев непокорный пронзительный взор прямо в лик нарисованного молодого человека, словно клятву произнесла. «Я запуту вас, Кристиан фон Ремберг, клянусь вам!» Она застыла, как натянутая тетива, сжав кулачки, и, не отрываясь, смотрела на картину. Негодуя на несправедливость всего происшедшего с ней по вине фон Ремберга, девушка тотчас ощутила, как ее сердце сильнее забилось от возмущения и гнева. Не спуская горящего испепеляющего взора с глаз Кристиана, она прошептала одними губами. — Я что чтобы вы, фон Рэмберг, когда-нибудь страдали так же, как я сейчас, а может и более, поскольку ваше притворство столь чудовищно, что разбило мне сердце. — это будет так. Она не отрывала взгляда от картины. Вдруг ей показалось, что глаза нарисованного Кристиана стали живыми и словно зажглись огнем. Слава чуть смутилась, но, не спуская взора, продолжала взирать на картину яростно и пронзительно. Прошло еще несколько мгновений. И глаза молодого человека как будто действительно загорелись. Они не сверкали, а горели огнем, словно пламя. Слава невольно увидела, как настоящие огненные языки заструились из глаз нарисованного фон ремберга Опешев, она начала пятиться от картины, и в следующий миг холст стремительно вспыхнул огнем и заполыхал. Испуганно вскрикнув, Слава шарахнулась назад, и Опешев увидела, как яростный огонь, который поглотил картину, перекинулся на гобеленные мебель. Только после этого девушка пришла в себя и, бросившись прочь из галереи, закричала «Огонь! Тут все в огне! Помогите!» Едва вылетев в коридор, она наткнулась на дворецкого и вскрикнула «Митрофан, скорее! Там огонь!» «Пожар! Будите всех, госпожа!» — закричал Митрофан, видя, как едкий дым выползает в открытую дверь. Он стремительно влетел в галерею и, немедля подбежав к ближайшему горящему гобелину, резко сдернул его, намереваясь потушить пламя сам, пока помощь не подоспела. В этот миг Слава уже бежала по мрачному спящему особняку и кричала о пожаре. Пожар пытались потушить всю ночь. Из картинной галереи пламя перекинулось в коридор, одолев соседнюю гостиную и музыкальную залу. Как не пытались сбить огонь, он полыхал все с большей яростью и силой, поглощая комнату за комнатой. Дворовые слуги торопливо носили десятки ведер воды, выливая на полыхающие стены окна, но все было напрасно потому что перекрытия особняка были деревянными. Лишь под утро, когда сгорев, рухнула парадная центральная лестница, пожирающее пламя удалось остановить. Именно лестница отрезала от огня вторую половину дома, и вскоре слугам во главе с Людвигом удалось потушить сгоревшее правое крыло. Эта часть особняка выгорела изнутри почти полностью, вместе со вторым этажом, который был деревянным. Остались целыми только стены первого каменного этажа, да и то обугленные от дыма. Уцелевшее левое крыло дома было обезображено дымом и пеплом, не считая упавшей стены, которая соединяла левое и правое крыло. И нынче открытая огромная зияющая дыра в середине обугленного особняка пускала ветер во все уцелевшие комнаты левого крыла. Франция, 1717 год. Семь тысяч двести двадцать пятое лето от сотворения мира в Звёздном храме. Ноябрь. Бескрайнее голубое небо простиралось над его головой. Жёлтое яркое светило грело его лицо. Терпкий запах полевых цветов дразнил ноздри. Его ноги легко передвигались по цветущему, благоухающему лугу. Подул ветер, солнце исчезло и стало мрачно, как перед грозой. Он испуганно обернулся и услышал топот и скрежащий шум цепей. Они вновь появились. Его глаза расширились от ужаса. Они настигали. Оборотни с безобразными мордами и окровавленными клыками. Их звериные рогатые морды скалились и протягивали к нему лапы. Он побежал вперед, пытаясь оторваться от них. Но они настигали его и уже окружали со всех сторон. Их хриплые низкие стоны слышались отовсюду. — Ты наш. Ты принадлежишь нам. Твоя душа у нас в руках. Он бежал за все мочи, спотыкаясь, но они не отставали, хватая волосатыми лапами его за плечи и руки. Неожиданно впереди засиял свет. Он глухо застонал от радости и бросился туда. Приблизился к миражу в виде девы в длинном сияющем платье. Ее золотые волосы развивались по ветру, и она стояла к нему спиной, обернулась и протянула к нему руку. Он не различал еще ее лица, но вся его душа устремилась к ней, как к спасительному источнику. Он сделал еще несколько шагов к деве, И только сейчас разглядел ее лицо. Увидев ее лик, молодой человек замер и дико возрился на деву. Ее лицо было хорошо знакомо ему. Ощущая, что сходит с ума, он почувствовал, как под его ногами мгновенно разверзлась земля, и он полетел в бездонную темную пропасть. Он протягивал руки к спасительной светловолосой деве и молил о помощи. Кристиан резко сел на постели. Сердце его дико стучало, а холодный пот струился по вискам. Кошмары мучили его уже многие годы. Да, они приходили нечасто, но всегда во сне, и после них все его существо наполнялось диким безудержным ужасом. И всегда в кошмарах на помощь ему приходила некая дева. Он никогда не видел ее лица, которое было скрыто от него многие годы, и видел лишь стройный силуэт и светлые волосы. Но сегодня во сне ему от отчего-то было явлено ее лицо, прелестное, юное и невероятно знакомое. Пытаясь прийти в себя, фон Ремберг яростно осознал, кто это, его молоденькая жена, дева из его кошмаров и милый лик святославы. Да, именно ее он сейчас видел в жутком сне. Как раз эти ее глаза, громные, лучистые, цвета золотого солнца, успокаивали и манили к себе, обещая спасение от черных страшных оборотней. Фон Ремберг не мог понять, отчего его жена стала спасительной девой из его кошмаров, но чувствовал, что что эти жуткие сны и слава были как-то связаны. Он пару раз стряхнул головой и, наконец, начал разумно мыслить. Чувствуя сухость в горле, Кристиан встал с постели и босиком направился к столу. Выпив залпом воду из глиняного кувшина, приблизился к окну. Солнце вставало из-за горизонта. Он уже не помнил, когда начались эти кошмары, которые мучили его еще с детства. Он ненавидел ночной мрак, потому что кровавые монстры часто во сне приходили к нему и истязали и всегда появлялась она, дева светлая и спасительная. И теперь ее явленный лик, лик славы, в кошмаре привел все существо фон Ремберга в низтовое яростное настроение, так как он не понимал, что все это значит. Кристиан отошел от окна и зажег свечу. Обернувшись к зеркалу, стоявшему за спиной, он окинул взором свое отражение. Ему было всего двадцать семь лет, но он выглядел гораздо старше своего возраста. Рано повзрослев, он вел неспокойную, полную опасности жизнь, которая отложила отпечаток на его чело. Лицо его было мрачно и бледно. высокий лоб, темно-русые волосы, высокие скулы и пронзительные фиолетово-синие глаза являли его облик. Высокая подтянутая фигура с широкими мускулистыми плечами и узкой талией сформировалась от долгих многолетних тренировок. Шрамы покрывали его тело и напоминали о совершенных тайных миссиях крестьян посмотрел на небо, отметив, что уже около пяти утра. Пора. У него было всего шестнадцать часов, чтобы выполнить задание и прибыть в Париж к собранию двенадцати верховных, на котором фон Рэмберг должен был передать слова верховного жреца Леонеля. До Орлян осталось всего семьдесят верст пути и три часа верхом. Он знал, что приговоренный скрывается в этом городе в одной из таверн. Фон Рэмберг выпил еще немного воды и безразлично взглянул на тарелку с едой, которая сгазал еще накануне. Сыр, холодная говядина и хлеб были нетронуты Вчера он смертельно устал от многочасовой скачки верхом, оттого и не притронулся к еде. А сейчас завтрак не входил в его планы, потому что он никогда не ел перед заданием. Кристиан отчетливо помнил тот первый раз, когда по приказу убил человека. Его сразу же после этого вырвало два раза от шуткого отвращения и вида крови. Тогда ему было всего 17 лет, но та кровавая картина до сих пор стояла перед его глазами. Позже он научился воспринимать все происходящее в своей жизни как некую игру, внушая себе, что люди, которых он устранял, были всего лишь никчемными пешками, смерть которых приносила пользу, очищая общество от недостойных особей. Именно это говорил ему его наставник Лионель. Некогда чувствительная натура Кристиана превратилась к настоящему времени в жестокую и циничную. Он стал безразличен к страданию других людей. У него всегда были деньги, уважение, страх окружающих и тайные миссии. Женщины не особо интересовали молодого человека, так как плотские позывы не часто беспокоили его. Его время было расписано по минутам. Беспрерывные скачки между городами и странами. Изучение древних книг и рукописей, поиск новых знаний, кровавые стычки и магические обряды для поиска кристаллов и англии – все это съедало время молодого человека. Едва он добирался до кровати, как сразу же засыпал беспокойным, порой кошмарным сном, который давал ему лишь временное облегчение. Правда, иногда, когда он не был так сильно занят или в его делах появлялось некоторое промедление, он все же мог немного расслабиться. В эти моменты он в основном читал книги об астрономии, истории и физике или шел в дом терпимости к куртизанкам для удовлетворения плотских позывов организма. Кристиан никогда не употреблял спиртного, прекрасно зная, что при этом будет нарушена концентрация внимания и уйдет молниеносная реакция. Его энергетическая защита будет гораздо слабее, и он станет более уязвим для своих врагов. Его мечтали убить как минимум два тайных ордена Европы, которые так же, как и их орден, охотились за древними книгами и кристаллами. А также полиции Пруссии и Франции только и ждали момента, когда смогут разделаться с ним, так как прекрасно знали, кто стоит за многими кровавыми делами, но у них не было доказательств. Эта жизнь устраивала Кристиана, ибо другой он не знал. Два года назад, когда монах Лионель занял место верховного шрица Ордена Святого Креста, фон Рембергу было приказано перебраться на жительство в далекую снежную Россию, куда переместилась вся основная часть братства.